Глава десятая. Агры. Следующие несколько дней пришлось разгребать текучку. Дела накопилось много, слишком долго я отсутствовал. Как только разместил беженцев с другого континента в замке, по магической почте пришел вызов в столицу. Воланда требовала отчет об экспедиции. Отказаться было нельзя, так что потратил четыре часа на подробный пересказ наших приключений. Благо, на перемещение в столицу сейчас не требуется много времени. Про ситуацию с драконами решил пока умолчать. Такую информационную бомбу я могу доверить только королю. До того момента, как Майланит будет готова к рождению, еще есть время. Нужно будет встретиться с монархом и обсудить дальнейшую тактику. Яйцо с драконессой подключил к замковому накопителю. В надежде, что, питаясь магической энергией, генерируемой божественным артефактом, майоланит вырастет более сильной. Каждый час она поглощает 200 тысяч единиц маны которая восстанавливает накопитель, так что для заполнения шкалы роста потребуется чуть больше двадцати дней. После нашего разговора я намекнул, что было бы неплохо увидеться с королем. Умная женщина поняла меня правильно и пообещала устроить нам встречу, о времени и дате которой она объявит отдельно. За информацию о другом материке мне начислили плюс пятьсот к репутации альфа, плюс 300 с королевством «Мемория». Осталось совсем чуть-чуть, и репутация с королевством прокачается до превознесения. Надеюсь, это откроет для клана дополнительные возможности. Репутация с «Альфой» перевалила за полторы тысячи единиц. А значит, я могу выбрать второе героическое умение, но думать об этом буду в более спокойной обстановке. Валанда предупредила, что вскоре к нам в замок прибудет дипломатическая делегация от королевства для налаживания отношений с новой расой и отпустила меня. Грамотное решение. Я видел, как загорелись глаза женщины, когда я рассказывал об уникальном специалисте, который ведет работу над вакциной от проклятия. На месте власть имущих я бы предоставил все условия для комфортной работы и доступ к любой информации в этой области. Я, конечно, надеялся, что Сарьян останется в замке, у нас имеется довольно приличная алхимическая лаборатория. Но в душе понимал, что в столице при неограниченном доступе к необходимым ресурсам и знаниям его изыскания будут проходить намного быстрее. Больше дел у меня в столице не было, и я переместился обратно в замок, где уже собралась вся верхушка Альянса. Заседание продлилось не меньше пяти часов. Друзья подробно отчитались о проделанной за несколько месяцев работе. По большей части информация была мне известна. Брат передавал основные новости в реале, но структурировать данные и разложить их по полочкам у себя в голове необходимо. В последнее время основное развитие замка было направлено на башню артефактов. Денег на это требовалось очень много. Строение высоких уровней требовали уйму чрезвычайно редких и, соответственно, дорогих ресурсов. Ребята подняли ее уровень до четвертого и копили средства на пятый. Помимо этого было множество других расходов. Игроков в клане с каждым днем становилось все больше, а каждый новый человек, вливавшийся в основу, это расходы на зарплату и экипировку. Дефицит наличности, который у нас образовался, частично можно снять горой лута, добытого после штурма замка. Но я приказал 50% золота отдать оборотням. Они сражались и умирали в этом бою, и я не имею права забрать себе все трофеи. Но деньги нам нужны сейчас, а предметы надо еще успеть реализовать. Поэтому я выложил на стол сто тысяч золотых со словами. «Использовать исключительно на повышение обороноспособности замка». Тор присвистнул. Откуда столько наличности, босс? Скажем так, это вклад от нового члена Альянса, который присоединится к нам несколько позже. О том, что к накопителю замка подключено яйцо дракона, пока знают только основатели клана. Я временно закрыл доступ в комнату управления всем офицерам. Когда Майланит накопит необходимое количество магической энергии, ее появление будет скрыть невозможно. Не держать же ребенка в заперти круглые сутки, но пока пусть о ее присутствии знают как можно меньше людей. у, -у — продолжил поясничать неугомонный молотобоец, который к этому моменту достиг уже восьмидесятого уровня. «Да». «Причем тайна великая!» — поддержал я его игру. «Она откроется в полночь, когда луна сменит солнце двадцать раз!» э, «Что?» — почесывая затылок, уточнил Тор. «Мы все узнаем через двадцать дней», — флегматично проговорила Альга, разрушая загадочную атмосферу. «Верно!» — вернулся к серьезному тону я. А до этого момента нужно максимально укрепить замок, закупить лучшее из возможного оружие. Стрелометы, баллисты, боевые кристаллы на магические башни. Брать все самое дорогое и убойное. Надо увеличить количество самих башен. Кстати, нужно построить пару башен на вершине нашей горы для отражения атак с воздуха. Если денег не хватит, я добавлю. Закончил я и обвел взглядом удивленные глаза собравшихся. «С чего такая паранойя?» — уточнился тот же Тор. «Потому что, когда инкогнито нашего нового союзника будет раскрыто, очень многие захотят прийти в наш дом с не очень гуманистическими намерениями». «Бить будут?» — поглаживая рукоятку молота, спросил Тор. «Попытаются». «А наша задача этого не допустить. Я поклялся сберечь союзника и намерен выполнить свое слово». Казначеи забрали деньги и уверили, что ни медяшки не будет потрачено в холостую. Рундар, также присутствующий на заседании, доложил, что работа по возведению крепости на тропе в Мертвые земли идет полным ходом и завершится примерно через две недели. До этого момента требуется усиленная охрана, так как звуки строительных работ привлекают большое количество разнообразных мобов. Потом слово взял представитель гномов, отвечающий за строительство укрепрайона вокруг леса покровителя долины. По его словам, крепостная стена, окольцовывающая место обитания Анимуса, составила 10 километров в длину. В данный момент гномы заканчивают один из пяти замков. В строительстве участвуют около трех тысяч гномов, две тысячи людей, ну и кентавры с гоблинами. Помогают по мере надобности. Помимо этого, набралось около трех тысяч игроков Альянса и не менее тысячи бойцов королевства, обеспечивающих охрану. Удалось отловить нескольких эльфов, пытающихся проникнуть на охраняемую территорию, подключился к беседе «Мистик», лидер союзного клана «Кураж». «Это было ожидаемо», — начал отвечать я, — но он меня перебил. «Ты не понял, эльфами были не НПС, игроки!» «А вот это нехорошо». Как-то я совсем упустил тот факт, что Лорентиль, да и многие другие эльфы в самом начале игры раздавали квесты на очистку княжества от проклятых, и наградой там была возможность сменить расу. Сколько же уже прошло времени? Выходит, что после запуска проекта «Альфа» прошло уже почти два года. Как летит время? Допросили? Что говорят? В основном молчали. Задержать игрока, возможно, максимум на двое суток. Потом его телепортируют в ЛК. Единственное, что обронил один из шпионов, было слово «квест». Понятно. Значит, информация о возрождении Меллорна дошла до эльфов. И они усиленно его ищут. Наша стройка не осталась без внимания. В руководстве княжества идиотов нет». «Понятно же, что мы не просто так затеяли настолько дорогостоящий проект. Значит, будем считать, что эльфы узнали о местоположении Меллорна. Есть идеи, что они предпримут дальше? Будут стараться и дальше внедрять своих агентов на территорию. Открытого нападения, скорее всего, не будет». «Атака на земли графа развяжет войну, а они сейчас и так ослаблены борьбой за власть», высказала свою позицию глава аналитиков. «Предлагаю усилить патрули на крепостной стене, да и вообще по всему лесу. Осмунд, на тебе изготовление артефактов, вскрывающих маскировку. Желательно, чтобы на всей территории леса было невозможно уйти вскрыт». «Нужны деньги?» Производство таких артефактов не из дешевых. Мы можем создать один артефакт большой мощности и поместить его в строящемся городе кентавров. Так он будет под хорошей охраной. Подходит. Деньги на производство выделим из казны Альянса. Дальше. Патрулирование внутри периметра предлагаю поручить кентаврам и оборотням. Они лучше других смогут обнаружить замаскировавшихся разведчиков. Ведь эльфы могут быть незаметными и без скрыта. «Принято», — одновременно сказали Кларенс и Келлан. Лидеры фракции уже успели познакомиться и наладить взаимодействие. Оборотни вообще удивительно хорошо вписались в нашу компанию, а маги природы уже приступили к усилению обороны леса. «Крепостную стену предлагаю разделить на участки и закрепить зону ответственности за каждым кланом. Участок стены будет прилегать к замку для большего удобства». Возражений не последовало, и я продолжил. «Леон, ваш замок уже готов?» «Да, обживаемся. Осваиваем окружающую нас местность. Осмотрели шахту, которую вы обнаружили во время первичной разведки долины». — Место богатое. Ведем добычу полезных ресурсов. Требуются горняки. — Игорь Степанович, можете выделить несколько бригад? — обратился я к лидеру наемных работников нашего верт-центра. Да, Кирилл, можем. Сегодня перебросим порталом необходимых специалистов. — Мы тоже можем предоставить работников, — подключился к беседе Рундарр. «Мы только «за»,» — ответил Леон. «Условия обговорим после собрания». «А как у нас дела в Бесмевиле? ответил лидер города. «Отлично! Город растет с каждым месяцем. Многие торговцы предпочитают останавливаться у нас на отдых. Сейчас к торговому потоку присоединились беженцы из свободных земель, и ситуация немного накалилась». Пришлось выделить больше людей на охрану порядка. Мы предпочитаем нанимать НПС для этой работы. Игроки не любят монотонные и скучные задания. Но поток золота в казну идет довольно стабильный. Найт Кивком подтвердила, что выстроенная на нашем участке земли гостиница приносит неплохой доход, а уж про городской телепорт и говорить нечего. Понятно, с этим разобрались. Я попросил аудиенцию у монарха, буду выбивать разрешение на присвоение дворянских титулов. После этого заявления лица лидеров союзных кланов посветлели. Они уже представляли, как станут баронами. Что с другими кланами? Какая информация от Варга и Альянса Русь? По нашим данным, Гром все еще в плену у орков. «После вашего побега они жестко закрутили гайки, и выбраться не удалось никому. Некоторые кланы задумались о выходе из альянса, раз лидер не способен вести всех за собой, и начали посматривать в нашу сторону», отчитался Смоук, занимающий сейчас должность главы разведчиков. Но это еще не все. Буквально вчера по всем каналам сети объявили, что клан Варк стал официальным представителем РФ в Альфе, и они будут принимать на работу всех желающих. Скоро количество игроков Альянса резко увеличится. Они объявили, что в каждом относительно крупном городе страны начинают работать специальные офисы по набору игроков. «Похоже, я был несправедлив к нашему правительству. Возможно, полученные деньги за начальные продажи капсул они использовали для наращивания производственных мощностей и дальнейших зарплат людям». «Очень надеюсь, что это так, но боюсь, что с этим шагом они несколько опоздали», — подключился к разговору брат. Игроки могут не успеть прокачаться, армия тьмы уже откусила большой кусок свободных земель, и временное затишье на линии фронта скоро сменится новым массовым наступлением. Разведчики приносят данные, что враг накапливает силы. Но тем не менее предлагаю сформировать сводный отряд Альянса и направить его в Либера для помощи. Нам нужно выиграть как можно больше времени на укрепление собственной обороны. Если в наших силах оттянуть вторжение в королевство хотя бы на год, нужно это сделать. За год можно успеть многое. Одну часть координат из четырех мы уже добыли. Кстати, как изменилась комната с глобальной картой? Какая территория следующая? Свободные земли. И тут есть проблемы. «Один из разломов находится под контролем армии Тьмы. Мы не успели пройти его полностью. На данный момент собрано около половины квест-итамов. Два разлома оккупировали альянсы других стран и никого не допускают внутрь. А еще один заняли союзники Варгов. Придется как-то договариваться. Не затевать же клановые войны». «Мы уже пытались. Американцы вообще не хотят никого слушать. А китайцы выслушали нас, но отказали. Они выкупили эту землю у Либера и считают разлом своей собственностью». «Беда», — обреченно проговорил я. «Надо придумать, как их переубедить. Возможно, получится надавить. Подумаю об этом». А пока мне нужен один из разведчиков, который бывал у занятого армии тьмы разлоба. В своем походе на другой континент я изучил заклинание стихийного портала. Если я своими глазами увижу какое-либо место, то смогу открыть туда портал. «Пока он работает всего десять секунд, и пройти через него смогут человек пять-шесть. Но это лучше, чем красться по вражеским территориям большим отрядом, а со временем заклинание прокачается, и время действия увеличится». «Хорошая новость», — сказал Смоук. «Я там был и проведу тебя». На этом общая часть собрания завершилась, союзники разошлись заниматься своими делами, а мы перешли к обсуждению внутриклановых проблем. Замок рос ураганными темпами. Без эпического управляющего кристалла мы бы не смогли развиваться столь стремительно, ведь на строительство новых зданий мы тратили часы вместо дней или даже недель. С ростом уровня центра управления появилась возможность выполнять сразу несколько задач одновременно. За время нашего отсутствия замок, а точнее уже город, существенно изменился. Ребята отстроили жилой район, и с размещением теперь проблем нет. Причем каждый дом дополнительно украшался божественным артефактом, который придавал ему уникальный вид. Найти два одинаковых строения в нашем городе было невозможно У нас начали селиться НПС Мы этому всячески способствовали Выделяя небольшую суду на обустройство В первую очередь приезжали мастеровые В активно строящемся городе всегда найдется работа для умелого специалиста Мы принимали разумных любой расы Наш город начал походить на лидера так как у нас можно было встретить представителей практически всех народов мира Лайди. Ремесленный квартал тоже старались укомплектовать по последнему слову магической средневековой мысли. Это обстоятельство, скорее всего, и вызвало столь бурный ажиотаж у местного населения. Работать в современной алхимической лаборатории или в кузнице высокого уровня с магической литейной печью – намного лучше, нежели в кустарных условиях. Очищенный участок Хищного моря снабжал город большим количеством всевозможных морепродуктов и полезных в алхимии водорослей. Опасным монстрам не нравится находиться поблизости от чистых участков, поэтому промысел рыбаков проходит довольно спокойно. На следующей неделе со стапелей должен сойти наш первый военный корабль с достаточно большим трюмом, и мы попробуем наладить торговлю с главным королевским портом. Команду уже набрали, и игроки ждут с нетерпением начала освоения морских просторов. Клан активно растет в уровнях. Этому очень способствует расположенный рядом монолит, неиссякаемый источник опыта. Добраться до всех его секретов пока не удалось. На более глубоких уровнях этого подземелья населяющие его метеоритные монстры становятся чрезвычайно опасными, и прорваться через них пока не получается. Но со временем мы решим и эту проблему. Уровень основы клана постоянно увеличивается, а бойцы закаляются в ежедневных сражениях. Монолит приносит очень ощутимую прибыль клану, являясь источником драгоценных камней различного уровня и качества. Их добыча связана с определенными рисками, но игроки и НПС, занимающиеся этим вопросом, давно выработали оптимальный алгоритм действий, придерживаясь которого можно снизить риск несчастного случая практически до нуля. Активно фармим подземные лабиринты, с каждым днем продвигаясь все дальше и дальше, попутно ликвидируя опасных мобов, которые годами жили в этих пещерах, и делаем новые, очень полезные находки. Недавно наткнулись на крохотную жилу магической руды. Редкого металла она содержала мало, но это только начало. Горы пронизаны туннелями на многие километры, и работы предстоит еще очень много. «Кир, у нас новости», — пришло сообщение от Леона, который покинул замок несколько часов назад. «Разведчики нашли базу Агров». «Отлично. Давно пора вычистить это гнездо. Труби общий сбор по Альянсу. Если бы информация пришла немного раньше, то и расходиться бы не пришлось». К рейду готовились несколько дней. Штурмовать город врага решили без привлечения НПС. Союзников стоит поберечь. Мы не знаем, как далеко зашло сотрудничество агров с некромантами и сколько у них проклятых кинжалов. Жертв может быть слишком много. Тем более, что объединенных сил пяти крупных кланов должно хватить, чтобы выжечь логово врага. Для НПС мы придумали другую работу Если получится уничтожить их точку возрождения, то после гибели они будут появляться в ближайших деревнях Там-то и будут дежурить усиленные наряды королевской стражи и арестовывать преступников пачками Чтобы это организовать, пришлось вновь перемещаться в столицу и договариваться с Воландой Идею она поддержала и обещала выделить для этого дела волшебников. Они будут держать открытыми порталы в столичную тюрьму. Стражникам останется только хватать возродившихся бессмертных и бросать в портал. На той стороне их будут быстро распределять по камерам. Но для реализации этого плана требуется диверсия. Чтобы незаметно проникнуть на вражеский, хорошо охраняемый объект, нужно взять языка и хорошенько его допросить. Пытки в игре запрещены, но есть и другие способы заставить игрока говорить правду. Захватить пленников оказалось очень просто. Смоук обнаружил пару скрытников, наблюдающих за входом в лес, в глубине которого укрылся город Агров. А мы с Наташей подкрались под иллюзией, и девушка обездвижила их ловушкой света. Смоук быстро связал Агром руки и использовал свиток заклинания из школы магии тьмы под названием «Молчание». Заклинание на целый час блокировало игроку возможность общаться через чат. Это заклинание смогла раздобыть у кого-то из НПС «Калифа». Далее я открыл портал в условленную точку, где ждали лидеры кланов. За десять секунд в портал успели забежать шесть игроков. Весь остальной сводный рейд пяти кланов, затаившийся в десятки километров от леса, согласно плану, двинулся в путь. Леон передал мне свиток с тридцатисекундным заклинанием «Подчинение», добытый их кланом в одном из данжей. За это время игрок выдал нам все пароли, запрашиваемые при входе в город, а я наложил на себя его личину. Времени остается мало, поэтому, сделав перепуганное лицо, побежал вглубь леса. На пути встретил еще один пост. После тщательного осмотра и проверки паролей меня пропускали. Если личину не смогли распознать даже шаманы-орков, то куда уж обычным игрокам. Добрался до лесного замка минут за двадцать. И сходу завопил, что нас с напарником атаковали игроки из клана Стражи. После того, как я назвал пароль, меня провели к Ларгасу, которому я и пересказал немного отредактированную историю нашего нападения на Агров, включая наложение на меня дебафа «Молчание», исключающего возможность связаться посредством чата. Пока я докладывал клан Лиду агрессоров, к нему подбежал еще один игрок и сказал, что другие наблюдатели обнаружили войско противника. Мы рассчитали все отлично, мои слова тут же получили подтверждение из другого источника и не вызвали подозрений. Ларгас приказал всем собраться на стенах замка и вызвать отдыхающих из Реала. Он был спокоен. Под его командованием собралось много игроков, и уже минут через пять начали заходить в игру «Отсутствующие». Также я увидел городской портал, из которого то и дело появлялись игроки с белыми никами, и с каждой минутой их было все больше. Но самое интересное, что через несколько секунд их имена краснели. Похоже, агры придумали способ, как временно замаскировать свой преступный статус и получили возможность спокойного перемещения по мирным городам. Времени осталось немного, скоро заклинание молчания перестанет действовать, и пленники получат возможность связаться со своими лидерами. Нужно срочно найти артефакт, позволяющий аграм воскрешаться в этом городе. Я скрылся за одним из строений и накинул на себя маскирующую иллюзию, чтобы не привлекать внимания, так как основная масса людей двигалась к стенам, а мне требовалось двигаться в совершенно противоположном направлении. Город оказался довольно большим, и пришлось по нему поблуждать, прежде чем я увидел высокую треугольную стелу, сделанную из черного камня. Колодец душ — Тип – артефакт. Класс – легендарный. Уровень – третий. Качество – отличное. Прочность – миллион из миллиона. Описание. Привязывает душу бессмертного и не позволяет ей улететь к ближайшей мирной зоне. Цена продажи – десять тысяч золотых. Ты думаешь, мы настолько тупые, что не просчитали возможность проникновения в наш город? Кирик. Раздался позади меня ехидный голос Ларгаса. «Опа! Как это они меня вычислили?» Я снял иллюзию вместе с личиной и повернулся к ухмыляющемуся Агру. «Ну, привет, Ларгас. Вот мы и нашли вашу базу. Пришла пора закончить эту войну». «Эту крепость взять невозможно. Под моим руководством более четырех тысяч бойцов». И все они оповещены о нападении. Мы собрали больше людей. Скоро от этого города останется только пепел. Глупый Кирик, тебе, видимо, не хватает умений, чтобы полностью прочитать свойства этого замечательного артефакта. Он позволяет нам возрождаться мгновенно, не дожидаясь окончания битвы. Не бесплатно, конечно, но это мелочи. С каждой атакой вас будет становиться все меньше, а наше количество не изменится. Скажу даже больше. Можно немного доплатить, и после воскрешения мы будем появляться с неплохими баффами. Черт, правильно мы сделали, решив уничтожить артефакт. Если бы поперли в лоб, могли бы слиться. Вот позору-то было бы. Агры вынесли сводный рейд пяти кланов. «Ты не учел одной маленькой детали. Я-то уже здесь, возле этого артефакта». «Ну и что ты сделаешь один?» Он щелкнул пальцами, и вокруг площади с артефактом появилось игроков пятьдесят. «Боюсь, ты не знаешь всех моих возможностей», — с улыбкой на губах произнес я, а в глазах начал разгораться пламя. «Лучше бегите». Зловеще проговорил я изменившимся голосом, а перед глазами всплыло сообщение. «Вы желаете снять с локации статус мирной зоны? Внимание! В случае неудачной атаки со счета клана будет списано десять тысяч клановых очков!» «Да!» — шепчут мои губы, а силуэт становится размытым, превращаясь в чистое пламя.